Глава вторая. Тем не менее, на следующий год после переговоров с руководством Союза композиторов России, коллектив главной редакции музыкального радиовещания РГТРК Останкина решил еще раз попытать удачи, вторично пойдя на парное выдвижение Мартынова и Дементьева с целью избежать категоричного определения посмертно. Имя Евгения Мартынова появилось в протоколах заседания комиссии по госпремиям Российской Федерации снова. 5 марта 1993 года в комиссию правительства Российской Федерации по государственным премиям Российской Федерации в области литературы и искусства коллектив главной редакции музыкальных программ Российской государственной радиовещательной компании Останкино выдвигает на соискание государственной премии России 1993 года в области литературы и искусства поэта Дементьева Андрея Дмитриевича и композитора Мартынова Евгения Григорьевича посмертно За создание песен, получивших истинно всенародное признание и вошедших в золотой фонд русской песенной классики. Такие песни, как "Баллада о матери", «Отчий дом", «Аленушка», "Лебединая верность", "Натали", у Есенина "День рождения", «Чайки над водой" прочно вошли в сердца миллионов слушателей, потому что рождены любовью, вдохновением и мастерством их создателей. Наш коллектив, выдвинув Дементьева и Мартынова на соискание Союзной государственной премии в 1991 году и поддержав выдвижение Мартынова на соискание Российской премии 1992 года, сейчас еще больше укрепился в своей уверенности, что обширное песенное творчество этих замечательных авторов достойно высокой награды Родины государственной премии России. Хорошо понимая те трудности, которые испытывает комиссия при оценке творчества деятелей совершенно различных видов искусства и анализе произведений, относящихся к разным жанрам, мы предлагаем, если это будет возможным, рассмотреть творчество выдвинутых нами кандидатов на соискание премии не в рамках комиссии в области музыкального искусства, а внутри комиссии в области эстрадного искусства. Создание такой отдельной комиссии позволило бы по достоинству оценить заслуги многих деятелей культуры, плодотворно работающих в обширнейшей области современного искусства, именуемой эстрадной. С уважением и надеждой на понимание, главный редактор Народный артист России, профессор Черкасов. Выписка Из протокола собрания трудового коллектива главной редакции музыкальных программ Российской государственной радиовещательной компании Астанкина, состоявшегося 2 марта 1993 года. Заслушав сообщение о результатах работы комиссии правительства Российской Федерации по государственным премиям России 1992 года, В области литературы и искусства, и обсудив различные предложения, касающиеся выдвижения кандидатов на соискание Государственной премии России 1993 года, коллектив главной редакции музыкальных программ единодушно принял решение выдвинуть в качестве кандидатов на соискание Государственной премии России в области литературы и искусства поэта Дементьева Андрея Дмитриевича. и композитора Мартынова Евгения Григорьевича посмертно за создание эстрадных песен, получивших широкое народное признание в России и далеко за ее пределами. Главный редактор Черкасов, секретарь собрания Орлова. Справка приложения. В качестве дополнения к документам о выдвижении на соискание государственной премии России 1993 года. поэта Дементьева и композитора Мартынова посмертно главная редакция музыкальных программ Российской государственной радиовещательной компании Останкино сообщает комиссии что на запрос редакции о личном листке и творческой характеристике композитора Мартынова из отдела кадров Союза композиторов России получено уведомление о том что все документы, необходимые для представления Мартынова на соискание государственной премии России, у комиссии уже имеются. И что к тому же, секретариат Союза композиторов России намерен подтвердить свое прошлогоднее выдвижение композитора Мартынова посмертно на соискание государственной премии России и на этот 1993 год. Если же недостающие документы все таки нужно представить заново, редакция сделает это по первому требованию комиссии. Наш контактный телефон. С уважением, заместитель главного редактора, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, кандидат искусствоведения Петров. Аннотация к песням композитора Мартынова и поэта Дементьева. представленным на соискание государственной премии Российской Федерации 1993 года в области литературы и искусства. Песни Евгения Мартынова на стихи Андрея Дементьева Вряд ли найдется в бескрайней России человек, которому они не были бы известны. Кто не знает знаменитой песни Лебединая верность, трагической баллады о верности, о любви? побеждающей даже смерть. чье сердце не содрогалось от материнского крика: "Алексей, Алёшенька, сынок!" в Ольдео матери, когда мать без вести пропавшего на войне солдата вдруг увидела своего сына на экране в документальной военной кинохронике? Кого оставит равнодушным возвышенно-романтическая баллада Натали, посвященная любви Пушкина к Наталье Гончаровой? И какой русской душе будет чуждо признание: я тебя своей Алёнушкой зову, как прекрасна эта сказка наеву. Эти песни удивительные образцы гармоничного соединения поэзии и музыки. Столь гармоничного, что не понять, слово ли родило мелодию или наоборот. Какие различные темы лежат в основе песен Мартынова и Дементьева. И в то же время какая высокая трепетность и неподдельная искренность роднит их все, независимо от оригинальной стилистической направленности каждой из них. Почти во всех запевах лирических песен композитор надписывает пометки для характера исполнения: нежно, тепло, искренно, чтобы усилить лиричность, а порой даже интимность художественного материала. Но также для того, чтобы припев затем зазвучал еще более драматично, экспрессивно, высоко. И не случайно в припевах композитор очень часто обозначает характер исполнения: широко, величаво, возвышенно. Вспомним, к примеру, песню Очей дома, минорный грустный запев. Радость или грусть нас ждут потом, Но всему начало отчий дом. И вдруг, как солнце из-за туч, светлый мажорный тисситурно высокий припев. Как живешь ты, отчий дом, в светлой грусти о былом? Особенно запомнившийся в исполнении Карла Готта и Софии Ротару. А песня у Есенина День рождения. Тут же всплывают в памяти различные исполнительские прочтения этой проникновенной песни, сделанные Людмилой Зыкиной, Иосифом Кобзоном и самим композитором, не менее ярким исполнителем своих песен. Словно на видишь картину: догорает лес, золотится сад, как листки стихов листья вдаль летят. Какой русский до глубины души поэтический материал русский от земли родившей от корней питающих от бескрайней голубых небес возвышающих от солнечного вдохновения переполняющего душу благоговением перед гением русской поэзии перед воспетыми им образами родной природы у Есенина день рождения В звонком золоте даль осенняя, словно музыка вдохновения над землей шумит листва. Авторам особенно удаются переходы из одного душевного состояния в другое, полярно противоположное, и при том переходы плавные, с размахом, и как говорят певцы с широким дыханием. Вот и в песне Чайки над водой Словно происходит длинная образная модуляция от начальной минорной фразы вдали шумит прибой до мажорной концовки припева взгляни над морем снегопад. Но в драматических балладах авторы прибегают и к резким сменам душевного состояния, если того требует драматургия песни. В этих случаях Принцип сопоставления эмоционально противоположных ситуаций позволяет авторам выстраивать форму песни настолько просто, крепко и точно, что слушательское внимание на протяжении пяти минут звучания баллады оказывается буквально прикованным ко всем перипетиям сюжета. Лучшими примерами подобной песенной драматургии являются Баллада о матери и Лебединая верность. структурно и психологически оба сочинения построены по одинаковому принципу двух поворотных точек. Одной в экспозиции вдруг с экрана сын взглянул на мать, и вдруг по птицам кто-то выстрелил. Другой в кульминации разработки. Алексей кричали земляки: "Алексей, просили добеги". Кадр сменился и Лебедь вновь поднялся к облаку, песню прервал и сложив бесстрастно крылья, на землю упал. Литературно и музыкально эти так называемые поворотные точки действительно наполнены максимальной эмоциональной нагрузкой, а кульминационные пики, подчеркнуты еще и тем, что после них резко, так сказать, сбрасываются темп И динамика повествования, до того неотвратимо нараставшая и достигшая своего апогея в кульминации. Особенно впечатляет эффект противопоставления эмоциональной вершине кульминации в лебединой верности постразработочного отыгрыша, спокойного, тихого и почти что называется бесплотного. А следующее затем вступление голоса в динамике пианиссимо со словами я хочу, чтоб жили лебеди буквально поражает своей художественной убедительностью и верностью технического решения коды как итога всей композиции Примечание пианиссимо очень тихо итальянский конец примечания Удивительная работа над музыкальным формообразованием проделана композитором в балладе о матери. Стоит лишь сравнить литературную первооснову материала с текстом ее песенно-балладного варианта, как тут же обнаружится уникальное, что называется чувство формы композитора, подсказавшее ему троекратные повторы фраз: Алексей, Алешенька, сынок и просит мать о сыне повторить Необычно для песенной баллады здесь вся музыкальная структура в целом Схематически она представляет собой следующую систему чередования музыкальных предложений А Б А Б С Б2 С Б2 С С В песенных жанрах отыскать аналоги подобной четырехчастной формы вряд ли удастся. Замечательный образец высокой романтической баллады Песня Натали. Здесь в рамках обычной куплетной формы авторы добиваются почти оперного объема звучания лирической темы. Как технический прием композитор мастерски использует Различные тональные отклонения внутри минорно-мажорной системы, что делает общая мелодика гармоническое звучание очень изысканным и тяготеющим к академической стилистике. Кстати, подобный прием мажорно-минорной игры с оригинально звучащими тонально-гармоническими отклонениями в припеве использован композитором и в Ив доме», Песни по своему духу и языку тоже приближающиеся к балладе, но имеющие более откровенное гражданское звучание. Следует отметить и такую практически немаловажную техническую деталь в песнях мартынова Вадиментьева. Поэт, согласуя специфику стихотворчества с особенностями вокального исполнительства, во всех тесситурно высоких припевах очень аккуратно пользуется словом. аккуратно именно с вокальной точки зрения. Все слова легко пропеваются и естественно звучат в самых вокально ответственных местах. Поэт никогда не мешает голосу зазвенеть в полную мощь своих резонаторов, для чего умело манипулирует словами со звонкими согласными и открытыми гласными звуками. Это в первую очередь относится к тем песням, литературный материал, которых создавался или параллельно с созданием музыкального или же после сочинения композитором мелодической канвы будущей песни. Относительная простота поэтических форм и приемов в некоторых песнях Мартынова и Дементьева объясняется прежде всего именно этим фактором стремлением поэта к созданию не собственно литературных произведений, а стихов песенных, вокальных, поющихся, рожденных на свет в гармоничной паре с мелодией. Что касается отдельно мелодического материала в песнях данных авторов, то он всегда ярок, свеж и легок для восприятия, в каком бы жанровом и стилистическом контексте ни находился. Даже в самых незатейливых, танцевальных песнях Мелос никогда не теряет своей красоты естественности и музыкального достоинства, что, к сожалению, становится все более нехарактерной чертой репертуара современных танцплощадок и дискотек. Вспомним хотя бы песню Наш день. В ней можно обнаружить и гармонические находки, и фактурно-ритмические, так сказать, изюминки, и неподдельное эмоциональное начало. и заводную, сразу запоминающуюся мелодию, припев которой слушатель может подпеть буквально со второго куплета уже при первом знакомстве с песней. Правда, несмотря на простоту восприятия мелодий Мартынова, многие из них требуют для своего исполнения полноценных вокальных данных. Особенно это касается балладного мелодического материала, характеризующегося довольно широким диапазоном длинной фразировкой, разнообразной динамикой и пластичной, порой очень тонкой нюансировкой, а также высокими ферматными нотами в кульминациях и кодах. В балладах композитор успешно пользуется и мелодекламацией. Это в тех случаях, когда поэтический материал несет на себе основную смысловую нагрузку, А мелодическая линия, следуя за интонационными изгибами стихотворного первоисточника, только усиливает и раскрашивает поэтические образы, донося их посредством песенно-балладной формы до широкой аудитории слушателей. Но так или иначе, во всех примерах обращения композитора к мелодекламированию, вокальная линия всегда остается мелодичной, естественной, И запоминающийся. У песен мартынова Дементьева разная жанровая палитра. Это и любовные монологи признания: Алёнушка, прости, я жду весну, и веселые танцевально-игровые сценки: Летом и зимой наш день, и лирические размышления: А я без Волги просто не могу, ласточки домой вернулись. и уже упоминавшиеся выше баллады. Здесь сознательно не анализируются песни стихи, которых написаны Дементьевым с авторстве с другими поэтами, Усмановым и Пьяновым. Но эти песни еще ярче могут расцветить палитру темы образов, воплощенных в творчестве Евгения Мартынова. Достаточно только упомянуть названия таких песен, как Письмо отца, Расскажи мне, мама, Если сердце молод, твоя вина, ты приносишь мне рассвет, страна моя, надейся на меня. Ах, как хочется влюбиться, трубка мира. С 1974 года песни Мартынова и Дементьева постоянно входили в число лауреатов всесоюзных телевизионных фестивалей песни года. а знаменитая Лебединая верность, «Аленушка», «Отчий дом, Натали становились вместе с их исполнителями лауреатами международных песенных фестивалей Золотой Орфей в Болгарии, Дечинский якорь в Чехословакии, конкурса эстрадной песни в польском городе Сопоте, интерфестиваля Мелодии друзей. Широкый список исполнителей популярных песен, созданных этими авторами. Среди них Мичел, Испания, Анна Герман, Рена Рольска, Польша, Фара Мария, Куба, Карл Гот, Ганна Загорова, Чехословакия, Лили Иванова, Маргарита Николова, Болгария, Миро Унгар и Вице-Шерфази, Югославия, ансамбли Blue Джинс, Япония, и семеро молодых, Югославия. Замечательные отечественные исполнители. Зикина, Кобзон, Ротару, Лещенко, Толкунова, Йола, Серов, Шаврина, Серебренников. Вокально-инструментальные ансамбли: Самоцветы, Пламя, Орера, Червона Рута, Водограй. Академические, армейские и народные коллективы, а также молодые, но уже популярные исполнители такие как Евдокимов, Марценковская, Демарин, Шведова, Юлиан, Анастасия, Таня Острягина. Дни летят, проходят годы. Старые песни поются и забываются, рождаются новые вместе с новым поколением. У каждого времени свои песни, свои ритмы. Это естественно и закономерно. Но в песнях Евгения Мартынова на слова Андрея Дементьева есть одна характерная особенность. Когда их долго не слышишь, душа по ним начинает тосковать. Их появление на слуху Средне появлению солнца после непогоды, возвращению родных птиц по весне. Пусть же они подобно солнцу не оставляют нас никогда. Пусть они, словно птицы, в какой бы дали им не приходилось летать, всегда возвращаются домой. Возвращаются к нам как ласточки в песне. Ласточки домой вернулись и крылом зари коснулись. Сердце распахните, Настиш. Ласточки приносят счастье. Ласточки домой вернулись. Мы с тобой им улыбнулись. Нам они вернули радость, и песня их с нами осталась. Валерий Петров, кандидат искусствоведения, композитор, заслуженный деятель искусств России. 4 марта 1993 года. Несмотря на столь интересную, профессиональную и довольно обширную аннотацию, несколько превышающую обычный, так сказать, аннотационный уровень подобных работ, с дуэт Дементьев-Мартынов не был утвержден в качестве соискателя государственной премии России 1993 года. На майском заседании комиссии по госпремиям манёвр из посмертного тупика в реанимационный проезд был понят и даже по своему одобрен, однако сама перспектива положительного решения, частности, после отрицания всей совокупности была при одном и том же составе комиссии нереально и почти абсурдно, так как ставила под сомнение объективность прошлогодней кампании. К тому же в Новом году живых соискателей набралось еще больше, чем в прошлом, и возвращаться снова к приписке посмертно, хоть и несколько оживленной, так сказать, члены комиссии на отрез отказались. Имелись ли у принципиальных членов авторитетной комиссии, помимо вслух высказанных доводов, еще и неофициальные причины для их отрицательного приговора, неизвестно. Прочим этих доводов, я думаю, достаточно. Окажись не дай бог я на их месте в 1993 году, мне скорее всего пришлось бы занять такую же позицию. Тем не менее, секретариат Союза композиторов России в 1994 году предпринял еще одно выдвижение дуэта Мартынов-Дементьев на премию мэрии Москвы в области литературы и искусства. Секретариат пошел на этот шаг, если быть откровенным, не по причине поиска официального признания песенного творчества всеми признанных авторов. Да и участие Союза композиторов в предыдущих премиальных акциях тоже скрыто подразумевало еще один аспект, помимо официального, а именно материальный. Увы, правда есть правда. Оказавшись в результате развала Советского Союза, И последовавших затем так называемых рыночных реформ, в совершенно беспомощном состоянии, союз композиторов был не способен решать стоявшие перед ним даже самые простые экономические задачи. Наболевшей прямо-таки кричащей темой на заседаниях секретариата стала проблема сооружения памятников надгробий ушедшим из жизни композиторам, среди которых были классики отечественной музыки. Притом в начале 90-х годов, как мы знаем, список покинувших этот мир деятелей культуры быстро и значительно пополнился. И если в так называемый дорыночный период материальное положение в семьях умерших композиторов не без оснований считалось благополучным, хоть и в разной степени, разумеется, то теперь в 90-х годах Эти семьи вместе с союзом композиторов были не в состоянии оплатить проектирование и сооружение памятников своим всенародно известным родственникам. И положение становилось все более беспросветным. Как больной нищий, не надеющийся уже ни на что, все таки не теряет надежду вдруг найти под ногами монетку. Так секретариат Союза композиторов надеялся хотя бы на премию мэрии Москвы, чтобы направить премиальные средства на сооружение памятника надгробия Евгению Мартынову. Первоначальный проект которого по мере продвижения страны к так называемому рынку все стремительнее удалялся от возможности своей реализации, пока вообще не растаял в облаках, так и не будучи реализован. К слову, Участие союза в сооружении памятника Мартынову можно назвать скорее духовным, чем материальным. Но и за таковое, конечно же, спасибо. Созданное в конце 1993 года Московское культурное общество Клуб Евгения Мартынова взяло на себя мемориальные проблемы и поставило на могиле композитора в 1995 году памятник спроектированный и изготовленный архитектором Воскресенским. Он, кстати, автор памятников надгробий Высоцкому, Молотову и другим известным людям. А что касается решения Московской премиальной комиссии, то оно оказалось не более оригинальным, чем предшествующие вердикты комиссии федеральной. Чего, скажем прямо, и следовало ожидать. Несмотря на активную письменную поддержку благородной инициативы Союза композиторов со стороны общественных, культурных и иных организаций, стоявших горой за Мартынова, не оказали влияния на решение премиальных вопросов телевизионные программы о Евгении Мартынове и концерты его памяти, которые обильно прокатывались и транслировались по различным телеканалам. 1992-1994 годах и эфиры которых, благодаря Божьей помощи и сопереживающим ходу мартыновских дел, телевизионным работникам приурочивались порой точно к дням заседаний высоких комиссий. Заседателями, к сожалению, все это осталось незамеченным. Хоть в титрах некоторых программы значилось участники и создатели программы, Единодушно поддерживают выдвижение. Примечательно также и то, что на заседаниях комиссии так никто и не поинтересовался письмами от общественности. Есть они вообще или нет? О ком? Кто и что пишет? Эх, да разве могли все эти низовые движения оказать какое-нибудь влияние на верховное решение? Не будем наивными. И неужели мы поверим тем лауреатам, которые говорят, будто о своем выдвижении на соискание вообще ничего не знали и якобы крайне были удивлены, когда им стали звонить друзья и поздравлять с какой-то непонятно откуда свалившейся премией? Лучше улыбнемся и поаплодируем еще раз Евгению Мартынову. Удивительно, однако. Артиста уже нет. А его безобидное, воздушное имя способно дать бой самым задиристым земным бойцам.